чтобы все-таки хватало на жизнь. Но я не имел ни малейшего представления, сколько мне может понадобиться. Надо платить за электричество, за телефон. Жить тоже как-то нужно. Я вспотел от волнения. «Прежде всего, — сказал я, — мне нужен толстый резиновый мат во всю эту комнату, семь на пять, наверное. Ты мне можешь достать его по дешевке» через вашу прирейнскую фабрику резиновых изделий. — Отлично, — сказал он с улыбкой. — Это я даже могу тебе подарить. Значит, семь на пять. Но ведь Геннехольм считает, что тебе не надо тратить время на акробатику. — Я и не буду, папа, — сказал я. Но кроме резинового мата мне, наверное, нужна тысяча марок в месяц. — Тысяча марок? Он даже встал и так искренне испугался, что у него задрожали губы. — Ну, ладно, — сказал я. — А ты как думал? Я понятия не имел, сколько у него денег. По тысяче марок в месяц, настолько-то я считать умею, составляет двенадцать тысяч в год. От такой суммы он бы не погиб, ведь он был самый настоящий миллионер. Это мне объяснял отец Мари. Он все доказывал мне с цифрами в руках. Я плохо помню подробности, но у отца всюду были акции, всюду своя доля, даже в этой самой фабрике резиновых изделий. Он расхаживал за своим креслом, с виду спокойный и шевелил губами, словно что-то подсчитывая. Может быть, он и вправду считал, только длилось это слишком долго». Мне опять вспомнилось, как низко они себя вели, когда я уехал из Бонна с Мари. Отец написал мне, что он из моральных соображений отказывается меня поддерживать и надеется, что я своим трудом смогу прокормить себя и ту несчастную, порядочную девушку, которую соблазнил. Мне было известно, что он всегда с уважением относился к старику Деркуму и как к противнику, и как к человеку, и что все это безобразная история. Мы жили в пансионе в Кёльн-Эренфельде. 700 марок, которые Мари получила в наследство от матери, уже через месяц кончились, хотя у меня было чувство, что я очень бережливо и разумно их расходовал. Жили мы близ Эренфельдского вокзала. Из окон нашей комнаты мы видели красную кирпичную стену товарной платформы. В город приходили вагоны с каменным углем и уходили пустые. Утешительное зрелище, умилительный шум. Сразу вспоминалось финансовое благополучие нашего семейства. Из ванной комнаты видны были цинковые шайки, веревки для белья. В темноте иногда слышно было как шлепается пустая банка или бумажный пакет с мусором, кто-нибудь тайком выбрасывал его во двор. Часто, лежа в ванне, я пел псалмы, пока хозяйка не запретила мне петь. Не то люди подумают, что я прячу беглого патера. А потом и вообще я перестал принимать ванну. Слишком я часто купался. Она считала это излишней роскошью. Иногда она ворошила кочергой выброшенные пакеты с мусором, чтобы по содержимому определить, кто бросал. Луковая шелуха, кофейные гуща, косточки от шницелей давали ей материал для сложнейших комбинаций, попутно дополняемых расспросами в зеленой и мясной, но всегда безуспешными. По мусору никак не удавалось определить личность виновника. Угроза, которую она посылала... В завешенные бельем неба были сформулированы так, что каждый мог их принимать на свой счет. «Меня не проведешь! Я-то все знаю!» По утрам мы всегда торчали в окне, подкарауливая почтальона. Он иногда приносил нам посылочку от подруг Марии, от Лео, от Анны, изредка через неопределенные промежутки чеки от дедушки, но от родителей... Я получал только предложение взять судьбу в собственные руки, своими силами преодолеть неудачи. Потом мама даже написала, что она исторгла меня из своего сердца. Она может быть безвкусно до полного идиотизма.